В общем, через пару минут, ставший предельно коммуникабельным немец, сообщил мне очень интересные вещи. Надо просто знать, и не только, и не столько, как спрашивать, сколько что спрашивать. Потом вытащили информационно выпотрошенного успокоившегося немца на обочину, где нас уже ждали полуторка, Паша с гордо запихнутым под ремень Вальтером, П-38. Все его цири целые и невредимые. И постановивший Фриц в кузове ногу сломал при приземлении. Нет всё-таки ничего хуже прыжков на лес, даже днём. Увидев нашего немца, валяком им в парашюте, Паша сначала загрустил было, но обнаружив, что клиент очень даже не мёртв, мгновенно определился за званием трофея. Учили однако На морде лица тут же радостно изобразилось что-то вроде хрестоматийного торжествский хочется работать. Бабейстрем команду, забросив нас на аэродром, умчался в местечко, с немцами, разумеется. Негде-то там уже кульчкавались ему подобные. В технаре работа была в самом разгаре, и мы, не буду врать, что с удовольствием во всяком случае, если говорить обо мне, присоединились к их мирному подвигу. Вообще, следует отметить, данное поколение красных военлетов было, мягко говоря, не избаловано недостатком трудовых усилий, поскольку технических специалистов торкнуло от Костика после приказа Тимошенко было маловато. Мне как-то не довелось столкнуться с этой проблемой и здесь, в смысле, прежде всего, Вследствие стремительного выбытия лётного состава. А так это потом, в войну уже, лётчику приходилось участвовать в обслуживании своего аэроплана лишь в самом крайнем случае или по желанию, кое к стати особо не приветствовалось. Поняли? Так получается себе дороже. Лётный состав должен быть максимально свежий полон сил. Перед военной же картина была диаметрально противоположной. В общем, с моим красавцем забот был абсолютный минимум. Да заправить и можно, в принципе, лететь. С чайками картина получилась несколько иная. На одной даже движок умудрились как-то очень по-быстрому поменять. Причем безо всяких кранов и полиспастов, гульновыдумки хитрая. Грузовик подогнали, как-то хитро подцепили. Опять же запчасти пришлось поискать для последующей замены частей, подверженных естественному износу в ходе эксплуатации. Шмарозил по науке, Коля. В общем, вся шестёрка была готова только к осени. Пять чаек и мой ястребок, заправленные и с полными БК. Потом приехал Павел на полуторке, и из кузова довольным чертиком выпрыгнул Ждан. Сколько лет, сколько зим. С утра лишь знакомый и почти уже родной. Война. Его буквально пару часов как сбили. Едва успел до Ивацевичей добраться. Да, прилично наши забрались. Не обкарнали бы. А его опять охотнички. Четверкой вроде как. Гоша нормально, но сбить не получилось. Один только вроде с Димом ушёл, тоже учится, собаки. Некоторые после такого неделю в себя приходят. Здесь явно не тот случай. Наоборот, исполнен боевого азарта, матерится: "Надо было вот так, а я, блин". А старший лейтенант Жидов тоже и. Наш и чайке едва увидел сразу. А мне Но ну, собственная ещё одна чайка совсем без малого готова была. Просто когда некоторые из бытак начинаешь обычно разговорчивость проявлять. Погоняли движки и решили, что именно у этого поизношение. Ну, пока эту заправили, пока боекомплект к 9 только собрались. Ничего, в июне тем нет поздно. Всё вертел я, вертел шлем немецкий глёдный, думал взять, не взять, вроде удобный, сеточка по верху, чтоб голова не потела. Шлемофоны очень хорошие на слышен. Потом решил: наш мне всё-таки больше нравится. Кокетчки с перчатками, главное привык. Лучше враг хорошего. А тут пригодился Ждан своей профукал прыгаючи вместе с крагами. Что ж, дай вам Боже, что нам не Боже. Павел счастливо взмяясь, рассказывает, как драпали немцы и как наши, оказывается, четвёртая армия соединились с теми, что шли с севера, десятой армией, как выяснилось. Выходит, немцы в котле, тем не менее, вряд ли нам что-то светит. Разве что потери поменьше будут у нас и у немцев, наоборот. Пока размышлял, народ разошёлся натурально по машинам. Чувствую, что-то не так. Паша на меня посматривает странно, что ли. Мне как Ленин на мировую буржуазию? Нет, скорее как-то с сомнением. Точно немец на ябедничал. Ну, фашист он и есть, фашист. Подхожу, весь внимание. — Я, — говорит, — сначала расстрелять тебя хотел на месте. Знаешь за что? — Догадываюсь. А потом рассказали кое-что и в лагерь отвезли для наших военнопленных. Вопросов к тебе больше нет, кроме одного. — Как тебя такого медкомиссия пропустила со склонностью к садизму? — Ишь, грамотный какой! Какие мы слова знаем! Венке веды, отвечаю, не взяли за жестокость. И куда ж было податься бедному парубку? Шутка. Ах, надо, надо фильтровать базар. Он цирк, что рядом стоит, аж захрюкал бы рукав. Глаза однако не так, чтобы очень весёлые, испуганные скорее. А Павлика ж подобрался ведь хищно так. М-м, да. Не определённо не тот случай, когда дальше фронта не пошлют. В эти временно ещё как. Не, правда, не садись. Сугубая необходимость. Чтобы долго не объяснять, послушай, как задачу буду ставить. Живёл парней нормально, а ж ты меня парами пойдём, плюс я. Все слышали, что Немцев рассказал, кивают. Кроме Ждана, разумеется, объяснят. Сейчас вы все метрах в 700х границе, примерно до Бреста. Там поворот на Кобрин. Ведущим Толик, ты что от район хорошо знаешь, так? Молчит, кивает. Там должны быть транспортники, долбите всех. Я пойду выше из сзади. Если прикрытие попробует тормознуть. Потом я пойду на Кобрин, там худые. Если вызовут, тоже постараюсь. вам к кобрину близко не соваться зенитки тя мать мущие потом в пинск набереющим долеко ждан ведущие остальные разберётесь вопросы есть вопросов нет вопросы есть на только у паши он-то не слышал как я немц соколов ребята кстати как-то с опаской стали ко мне ну после всего этого авиация Всегда были немного не от мира сего. Королевские войска, питание в летной столовой, официанточки в наколках и белых кокетливых фарточках, форма дорогущая, экипировка, теплые умты, сон по распорядку. Враг только по приборам или с такой высоты, что и не разобрать, что там внизу. «Не, я все понимаю». но иногда зависть все же грызла. Специально для тупых НКВДшников в лице Паши объясняю, что немцы перекинули воздушный мост от давно уже не польского аэродрома Бялоподляска, где наряду с группой того оберста сейчас куча транспортников базируется. До бывшего нашего аэродрома Кобрин, где обустроились ныне, изнывающие без горючки и боеприпасов штуки первой группы 77 эскадры пикирующих бомбардировщиков и худые второй группы 51 истребительной. Немного где-то по эскадрильи тех и тех, но с мощным зенитным прикрытием, включая Ахт-Ахт на случай танков. Люфтваффе любит такие вот вынесенные вперед аэродромы, типа подскока. Ведать раз правда ошибочка вышла. Не ждали контрудара, да и машин боеспособных не так много осталось, особенно мессеров. Про остальных немец не в курсе. Прилетели только сегодня утром, я проверил. Точно, не знают. Главные. А разговоров-то, взглядов осуждающих. Там всего-то она всего лишь штатную дезинфекцию успел провести. Обыкновенно, дёдом вокруг раны. Блюз садильные плоды воображение хватило более чем вполне. Такие вот мужики, крепкие, халёные, редко более умеют терпеть. Сам такой был. Скастрированный в ВПП местного аэродрома, даже ещё тячок взлетает едва-едва. Как они с неё на мигах собирались, представить себе не могу. Тем паче садиться. Такое чувство прямо перед вдвойне всё разрыли. Раздолбайство и идиотизм на грани предательства, но в предательстве не верю. Не потому, что верующий, наоборот. Просто были б предателями, перебежали бы к немцам, а не подставляли и повинные головы под дамоклов меч. Не склонный долго висеть, раздумывая,